«Как же они все там поместятся!» – прищурился Галилей. «Они постараются!» – отрезал их. Рядом с советом находится собор Святой Марты. Его шпиль присутствующие алгимены не оставили без внимания. Прикоснулись к албам пальцами правой руки, едва оказавшись на площади. Но теперь вновь повернули головы к храму. «В нем, собственно, она и покоится!» «Чудеса случались?» – деловито осведомился бедокур. «Сам спрашивай», – суперкарго посмотрел налево. Главное здание другой стороны – театр Дагомара, в котором дает концерт Итель Кажани. Сразу за ним гранд-отель Унигард. В нем остановился МСР, домик с колоннами, дворец Конфедерации, в котором пройдут переговоры, если землеройки с волосатиками окончательно не разругаются. «Кто с кем?» — не понял Мерса. — Приота — зона сельского хозяйствования, поэтому землеройки, — объяснил Бабарский. — На ушаре принято носить бороды, поэтому волосатики. — Сверх информативно, — покачал головой Медикус. — Их! Я и не знал, что ты бивал на кордоней. — Я сам не знал, — отрывисто ответил Бабарский и поежился. — Это море просто рассадник насморка. «У меня кости ноют от радикулита!» «А муж сюда не заходил!» – ляпнул квадрига «Три раза транзитом!» – уточнил Бедокор. «Какая у тебя память!» – удивился Галерей и пыхнул трубкой. «Сразу видно, шив бы «Странно, что у тебя она плохая!» «А мне память без надобности, у меня атласы!» «И свуя!» «Не только она!» Астролог повернулся к суперкарго. — Кстати, их где здесь продают навигационные препараты? — Я что, криминальный путеводитель? Бабарский чихнул и шумно высморкался. — Проклятие, мне срочно нужен врач. Хасина демонстративно отвернулся. — Ты сам говорил, что бывал тут? — припомнил мэрса Я сказал, что много где бывал. — А тут? Включено в твое много осведомился квадрига тут выключено. — не мне мнебезопас на исходе смешет тебе раствор мыса карабудина предложил хасина не так давно мне в голову пришел занимательный зеленый рецепт я не самоубийца гордо отказался астролог а ты заставь альвара опробовать смешение перед употреблением мерса не Часы на нижней башне Совета пробили три. Бабарский вздрогнул и громким голосом перебил Медикуса. Слушайте дальше. Местный веселый район находится к востоку от сферопорта и называется «Запредельем». Извозчик из центра Унигарта стоит два гелера ассигнациями или один серебром. Извозчик из сферопорта обойдется 50 грошей. Обедать в не советуют. Местная кухня и так не образец для подражания. А уж как готовят в притонах, вы без меня знаете. С выпивкой на кордоне полный порядок, очень хворят пиво. А из крепкого рекомендуют приостку ячменную бедовку. За спиртным следят строго, поэтому подделывают его крайне редко. А я, поинтересовался Галилей, ты своих по запаху отыщешь не в впервой, отмахнулся их. В городе советуют ресторацию рыбаски пирог, дорогой для гурманов и харчевню, костерок с дымком, где проще, дешевле, вкуснее. «Так ты здесь бывал?» – вновь осведомился алхимик. «Нет», – отрезал Бабарский. «Откуда же такие познания?» «Из энциклопедии. Мама была столь добра ко мне, что научила читать». «Их всегда все знает», – шмыкнул Бедокор. «Пора привыкнуть». «Завтра вечером в костерке?» Получится большой праздник, что-то вроде Дня Рыбака, но туземный лад, который местные всегда подгадывают к выставке. Будет шумно и весело. Здесь вроде война назревает, недоуменно произнес Мерса. Какой может быть праздник? А еще здесь пройдет выставка, переговоры, выступает кожане и бегают непонятные террористы, перечислил Бабарский. Так что заканчивай обсуждать местные проблемы. У меня чужих бед всегда из жука делается. «Як и знал, что не нужно было ехать в центр и патька пошить пробубнул квадриго и повернулся к извозчикам. «Все, я пошел!» «В запределье?» «В одиночестве!» «У Галиле дела!» и у меня тоже!» – добавил их, растворяясь в толпе. «Вы это видели?» Мерсо недоуменно посмотрел на оставшихся офицеров. «Они нас бросили!» «Значит, эти человеки не хотят обедать!» – пожал плечами Медикос. И приятно улыбнулся. Ну что, давайте проинспектируем местную кухню. Ребята ворчали, говорили, что Унигард совсем не тянет на главный город планеты, даже такой примитивный, как Кардания. Но я думаю, что бурчание возникло исключительно из-за склочности характера отдельных членов команды, а также явного нежелания сидеть в цивилизованном сферопорту, ожидая, когда сэр уладит свои дела. Помпилио Дардагентур отсутствовал полтора года. И экипаж, чего ж там скрывать, надеялся, что возвращение Мессера будет отмечено интересным путешествием по дальнему пограничу Герметикона. Однако ранение Мессера и другие резоны, которыми он с нами не делился, спутали все карты. Одним словом, получилось так, как получилось, чтобы меня в окунула Что ж касается меня, то Унигард мне скорее понравился. Но, во всяком случае, здесь было куда веселее, чем в Дагентуре. Во всех смыслах веселее. Больше людей, больше денег, больше развлечений, как законных, так и нет. Больше энергии. Именно больше энергии, чтобы меня в алкоге стыкнуло. С тех пор, как я вырвался из сонного Альбурга, мне стали нравиться города с сильной энергетикой. Города, которые никогда не спят. Города современного стиля. Сначала я удивлялся таким переменам, но вскоре понял, что стряхнул с сапог пыль неспешного прошлого и устремился вперед со скоростью мира. Я стал другим. Я перестал бояться нового и с радостью принимаю перемены. Я тороплюсь жить. Я задыхался в Ленгийской провинции. И потому укрикливый унигард показался мне одним из самых привлекательных сферопортов Герметикона. Из дневника Оливера А. Мерсе Доктора алхимии